Глава 4. Песчаная буря застала Денисова и его казаков в нескольких верстах от развалин крепости, когда они уже возвращались из разведки. Небо вдруг приобрело странный зеленоватый оттенок, вокруг солнца появился радужный ореол и налетели резкие порывы ураганного ветра. Мелкие песчинки больно секли по рукам и лицу, лошади испуганно всхрапывали и приседали, отказываясь слушаться всадников и норовили лечь. Казаки забеспокоились. Им приходилось слышать о страшных черных бурях в пустыне, но никто из них никогда не попадал в них. Русские редко забирались так далеко в дикие пески, где почти не было воды и корма для коней. Ветер все усиливался, стало быстро темнеть, словно на землю внезапно опустились сумерки. Мутная пелена закрыла горизонт, и солнечный свет едва пробивался сквозь нее. Барханы задвигались, как живые. Пески потекли, подобно волнам в бушующем море. Всадники беспомощно сбились в кучу. Одни матерно ругались, подбадривая себя крепким словцом, другие жарко молились, прося заступничества Богородицы от неведомой напасти. Матвей Иванович решил попытаться сделать то же самое, что делается обычно при снежном буране в степи. Когда путника застанет кружная метель и не видно даже лошадиного хвоста, нужно спешиться... Укрыть себя и коня, переждать непогоду, а потом продолжать путь. «Слезай!» — пытаясь перекричать неистовый вой ветра, подал он команду. «Закрывай лошадям головы и в табор!» Казаки шустро спешились и начали закутывать лошадям головы кошмами. Стало трудно дышать, небо казалось низким. «Протяни руку и достанешь». И оно давило на человека, как многопудовая плита, вжимая в раскаленный песок. Коней согнали вместе, заставили лечь. И сами легли рядом, укрывшись попонами. В ушах звенело, кровь молотом стучала в висках, тело покрыло липкое испарина, вездесущая пыль забивала ноздри, скрипела на зубах. Хотелось скинуть попону, вскочить и бежать, неведомо куда, раздирая рот в отчаянном, полном ужаса крики, сорвать одежду, остаться нагим, как Адам, и пусть черная буря растворит тебя в себе, унося на крыльях ветра туда, где нет ни радости, ни печали. А вокруг... будто хохотали и бесились демоны пустыни, пригоршнями бросая песок и норовя заживо похоронить дерзких пришельцев, отважившихся проникнуть в сердце их владений. Тяжесть песка все нарастала, звон в ушах становился все пронзительнее, и Хорон же потерял сознание. Очнувшись, он поразился удивительной тишине. Было темно, как в могиле, ни единого проблеска света, только плавали и качались перед глазами радужные круги. Может, я уже умер? — мелькнула паническая мысль, и Денисов отчаянно рванулся, пытаясь сбросить давившую на спину тяжесть. Вынырнув из наметенной ветром кучи песка, как и снежного сугроба, Харун застонал от боли в глазах, настолько ярким показался ему свет солнца. Оно безмятежно сияло на ясном чистом небе, словно и не было совсем недавно черной бури. Недавно или давно. Сколько времени прошло? Судя по положению, светило не меньше часа. Рядом зашевелилась другая песчаная куча, и показалась голова казака, он изумленно озирался слезящимися глазами, видимо, еще не до конца веря, что остался жив в адской круговерте ветра, пыли и песка. Следом за хозяином появилась лошадь, и тишину разорвало ее ржание, приглушенное намотанной на голову кошмой. «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Харунжий. Начали вылезать и остальные. Подняли коней... и первым делом проверили оружие. Потом прополоскали рты из походных баклак и промыли глаза себе и лошадям. К счастью, песчаную бурю перенесли без потерь, если не считать, что неведомо куда делась одна попона, да исчез запасной бурдюк с водой. Немного оправившись, двинулись к развалинам крепости, определив направление по солнцу. Пустыня вокруг неузнаваемо изменилась, и все барханы будто бы повернулись — Если раньше, до бури, они лежали поперек пути разведчиков, то теперь гребни песчаных холмов протянулись по направлению к лагерю экспедиции. Денисов поторапливал товарищей, но лошади шли понуро, и лишь версты задви до развалин побежали резвее. Завидев казавшийся черным на фоне предзакатного неба палец сторожевой башни, станичники приободрились, там горячая пища, колодец и желанный отдых. Однако, отчего не видно дымков кизячных костров, поднимающихся над остатками стен. Почему часовой, выставленный на башне, не подает сигнала, чтобы встречали возвращающихся разведчиков? Харун насторожился и дал знак приготовиться к бою. Казаки помрачнели и начали вытягивать из чехлов ружья. Подняв руку, Матвей Иванович приказал остановиться. Прислушались. Тихо! Только шуршат песчинки, да позванивают у делами кони. Что за притча? через пролом в стене как через широкие ворота осторожно вошли в крепость развалины встретили их гробовой тишиной и полным запустением казалось здесь никогда не было людей а если и были то ушли в незапамятные времена глинобитные стены пустые коморки с темными щелями окон и все тот же проклятый надоевший песок федор андреевич позвал денисов никто не откликнулся тогда он гаркнул во всю глотку кузьма «Ты где?» — крик Хорунжего тихо угас, среди развалин немых, как могильные камни. Часть казаков спешились и рассыпались по двору, надеясь отыскать хоть какие-то следы. Ведь были же повозка, люди, лошади. Где они? Не могла же черная буря слезнуть их языком ветра и унести с собой. Крепость-то осталась. Чертовщина! Один из казаков сплюнул набившуюся в рот пыль и подошел к колодцу, Заглянув в него, он отшатнулся и закричал «Сюда!» Вместе с остальными Матвей Иванович подбежал к колодцу и обомлел. Глубокий, выложенный камнем ствол был забит обломками повозки, окровавленными останками людей и лошадей. Не желая поверить в самое страшное, Харунжий кинулся шарить по темным переходам строений, держа в одной руке наскоро смастеренный горящий факел, а в другой заряженный пистолет. «Федор Андреевич!» — Кузьма! Епифанов! — звал он срывающимся голосом, заглядывая в каждый закоулок. Вот и каморка капитана, стена обрушена, все покрыто слоем пыли, и ни одной вещи, ни одного следа. Неужели они все в колодце? Денисов горестно застонал, беда. Пропали бумаги капитана, нет его самого, нет шейха и его сына, нет тех, кто остался с ними. Но и тем, кто вернулся из разведки, грозит неминуемая гибель. Колодец забит трупами людей и животных. Воду из него теперь брать нельзя. А как в пустыне без воды? Того, что осталось в бурдюках и походных баклагах, не хватит даже для лошадей. А без них не дойти до другого колодца. Какой же лютый враженно побывал здесь. В отчаянии Матвей Иванович дернул себя за серегу, и пронзившее ухо острая боль немного отрезвила. Теперь он здесь самый главный. и ему решать, как спасти жизни оставшихся казаков. Может быть, еще не все потеряно? Хотелось бы верить, но... Уходить надо, глядя себе под ноги, тихо сказал Попов, пожилой станичник, пользовавшийся уважением за рассудительность и холодную расчетливую отвагу в бою. Загинем здесь, а! Самый ближний колодец в двух дневных переходах поддержал его другой казак. Уходить надо, Матвей Иванович! Остальные молчали, но Харун же чувствовал, что они готовы немедленно покинуть развалины крепости, чтобы, пока в баклагах и бурдюках осталась вода, попытаться дойти до известного им колодца на древней караванной тропе. — Нельзя нам сейчас сняться и уйти, — Денисов обвел глазами лица станичников. — Мы должны все осмотреть, сами песок пропахать, но отыскать следы, колодец вычистить. Останки товарищей похоронить и убедиться, что их больше нет на свете. А ну, как их хивинцы увели! А нам глаза отводят, чтобы мы вдогон не пустились. Когда вычистим колодец, выпарим воду. Казаки немного оживились. Выпарить воду — это дело. На дрова для костра пойдут обломки повозки, а для холодного котла, на котором будет конденсироваться пар, используют оставшуюся воду. На том и порешили». Одни начали вытаскивать из колодца обломки, а другие обшаривали развалины сожень за сожженью. Не забыли и выставить часовых, опасаясь повторного нападения. Первыми достигли результата те, кто обшаривал развалины. Правда, найти им удалось не так уж много орленую пуговицу от мундира капитана и винтовочную гильзу. Матвей Иванович жадно схватил ее, порылся в сумке и достал полученный от Масымхана патрон. Гильзы были одинаковые. Помрачнев, он зажал их в кулаке и подошел к колодцу. Там уже вытянули все обломки повозки и поднимали наверх останки погибших. К удивлению станичников, первыми вытащили семь трупов неизвестных азиатов. Трое из них погибли от пули, один от штыкового удара в грудь, один был с проломленным черепом, двое зарублены. — Кузьма, — показал на последних попов, — он так пластает. Вопреки мрачным ожиданиям, тел капитана, урядника и солдат в колодце не оказалось. Не было там и шейха с сыном, но зато обнаружились изуродованные тела двух казаков, оставшихся в крепости. Одного бусурманы взяли стрелой, другого срубили. Разложили костер, поставили выпаривать розовую от крови воду, хоть лошадей ее и напоить, чтобы донесли к другому колодцу. Начали рыть могилу, собираясь придать земле... вернее, песку, тела своих и чужих. Солнце садилось, и Попов попросил разрешения выехать из крепости и поискать следы. Он надеялся, что косые лучи заходящего солнца ему помогут. Харун же не стал его удерживать. К удивлению Матвея Ивановича, казак вернулся быстро. Он опустился на корточки, рядом с лежавшим на песке Денисовым, и сообщил, «Заметали они след! Видал я однажды такие штуки из конских хвостов». Их привязывают к лошади, и метут песок, как помелом. — Сколько их? — Харунжий нервно теребил Серегу в ухе. — Не меньше полсотни сабель. — Пошли к хиве. Мы пойдем за ними. — Охолонись, Матвей Иванович. Тихо, чтобы не услыхали остальные, урезонил его попов. Куда нам? — Выпорим водица, напоим коней и айда к колодцу, иначе не сдюжим. Понимая, что он прав... Денисов только крякнул с досады и уставился на языки пламени с треском пожиравшей остатки повозки. Знать бы, где сейчас Федор Андреевич, где Кузьма бессмертный, где солдаты и остальные казаки, где, наконец, слепой шейх и его сын. Уходили азиаты очень быстро. Капитана ужасно мотало, его бросили поперек седла, и на полном скаку он бился головой и коленями о бока лошади. Наконец, на коротком привале его посадили верхом. Кошму с головы не снимали, руки стянули впереди, а ноги привязали к путлящим стремян. Так, не ведая куда и зачем, скакал он, подчиняясь чужой воле, несколько часов кряду. горько думаю, что сам собирался сесть в тедло только через сутки, не раньше. Однако капризная судьба распорядилась иначе. На следующем привале Кошму с головы сняли, но определить, где он находится и куда лежит путь захвативших его людей, Федор Андреевич все равно не смог, уже наступила ночь. В темном небе сияли холодные незнакомые звезды, под лунным светом серебрились барханы кругом, куда ни кинь взгляд — пески. По ним призрачными тенями в полном молчании скакали вооруженные всадники. Вскоре их догнала еще одна группа верховых, и уже без привалов и отдыха они гнали коней по пустыне, пока на востоке не заолела полоска зари. По ней капитан определил — ехали на юго-запад. Дневали у небольшой рощицы саксаулов, в глубине которой притаился колодец с чистой холодной водой. Азиаты сноровисто натянули пологи, разожгли костры и занялись приготовлением пищи. Пленника сняли с коня, немного ослабили путы, чтобы восстановить кровообращение. Воды дали напиться в волю, посмеиваясь и перекидываясь непонятными фразами, азиаты наполняли пиалу столько раз, сколько хотел пленник. Справить нужду отвели за бархан. Кутергин заметил сидевших в стороне шейха и али Ризу, а поодаль увидел Епифанова, Рогожина и двух казаков. Их согнали в одну кучу. Боже, что же их всех ожидает? Кто их захватил? Неужели, Федаи и мама, о которых рассказывал Мансур Халим, азиаты начали совершать намаз? Федор Андреевич приметил, что один, рыжебородый в желтом шелковом халате и такого же цвета сапогах, молился в отдалении от остальных. Он ездил на рыже-золотистом, высоком породистом жеребце, и другие всадники относились к желтому халату с большим уважением и слушались его беспрекословно. Наверное, он был их главарем. Пленных накормили, не развязывая рук, просто набили им рот и дали выпить по пиале воды. Выставив караулы, азиаты улеглись спать. Постепенно сон сморил и Кутергина. Поначалу он пытался сопротивляться наваливающейся дреме, Надеясь дождаться, пока все утихомирятся, и найти хоть какой-то способ освободиться от пут, но на биваке царил почти армейский порядок, и часовые бдительно наблюдали за пустыней и пленниками. Пробудился офицер от громких криков. В лагерь прискакали несколько верховых. Видимо, их прибытие означало нечто хорошее для азиатов. Они оживленно загалдели, начали сворачивать пологи, наполнять бурдюки водой и седлать коней. Солнце перевалило за полдень. Стояла удушающая жара, песок казался раскаленным, как сковородом на плите, но бусурман это нисколько не смущало. К удивлению капитана, они согнали пленников вместе и разделили их на две группы. В первую попали слепой шейх, его сын Али и сам Федор Андреевич, вторую составили солдаты и казаки. Когда капитаны бросили на песок рядом с Али Ризой, слепой шейх настороженно поднял голову, и сын шепнул ему, что рядом русский. Мансур Халим грустно улыбнулся. «Ты попал в большую беду из-за своего благородства. Но не поддавайся отчаянию. Все равно несчастье не избежать никакими ухищрениями. Лучше научись находить радость в каждой минуте жизни и гони от себя уныние и злобу. Это единственный способ преодолеть беду. Философия, — буркнул Кутергин, — я предпочел бы свободу, коня и оружие». Я слышал, что русские не пошли за нами в пустыню, — негромко сообщил Алиреза. У них почти не осталось воды, а колодец в крепости забросали трупами. К тому же желтый человек приказал запутать следы. Сначала мы шли к хиве, а теперь повернули. Откуда ты знаешь? Федор Андреевич с трудом повернулся на бок, чтобы видеть лицо молодого шейха. Слышал, как они говорили. Али Риза показал глазами на караульных. — Сегодня нас догнали те, кто оставался следить за русскими. Они боятся твоих людей. Он ободряюще улыбнулся капитану и замолчал. Заметив, что они разговаривают, один из караульных пригрозил плетью. Когда стражник отвернулся, Федор Андреевич шепотом спросил, кто такой желтый человек. Ответить Али не успел. Под тяжелыми шагами заскрипел песок, и на пленников упала тень. Подняв глаза, капитан увидел главаря в желтом халате. Подтянутый, крепко сбитый, он стоял, широко расставив ноги, и с холодным любопытством разглядывал русского, положив жилистую руку на эфес красивой кривой сабли. «Что тебе нужно в пустыне?» — обратился он к Кутергину на арабском. «Зачем ты пришел сюда со своими людьми?» Капитан молчал, не желая вступать в переговоры с разбойником или Федоем имама. Суть одна... Но вдруг, переменив решение, Федор Андреевич ответил вопросом, «Почему вы напали на нас? По какому праву захватили в плен? Вам придется ответить за это». «Я отвечаю только перед Аллахом», — засмеялся главарь. «Разве ты, Аллах, на тебе одежда воина из чужой страны?» Он показал плетью на грязный мундир Кутергина с оторванным погоном. «Ты вторгся в мои владения и заслуживаешь смерти». Главарь отошел и остановился над слепым шейхом, с притворным сожалением покачивая головой и сокрушенно цокая языком, «Ай, как нехорошо получилось! Ты не захотел встретиться со мной, и пришлось заставить тебя сделать это. Я сожалею, что причинил тебе неудобство, но теперь ты в моей воле». «Нет». Мансур Халим упрямо сжал губы. э, -э, -э. главарь присел перед стариком на корточки и заглянул в его незрячие глаза. Жаль, ты слепой, и не увидишь, к чему приводит глупое упрямство. Однако у тебя еще есть слух, и ты услышишь. Давай договоримся по-хорошему. Лучше смерть. Ну да, главарь легко выпрямился. Сказать — умереть, и не сказать — умереть. Так скажи и умри. Тогда ты уйдешь с легкой душой, и Аллах простит твои грехи. Разве ты Аллах? что говоришь от его имени, — язвительно заметил слепец. — Думай, — усмехнулся желтый халат, — завтра поговорим по-другому. Он бросил отрывистые приказания на непонятном языке и ушел. Караульные тут же начали поднимать пленников, сажать их на коней и привязывать к седлам. Через несколько минут тронулись в путь. Улучив момент, Али Реза сказал, — ты сейчас видел желтого человека. — Кто он? — допытывался Кутерген. — Главарь Федоев и мама. — — Не знаю, — мотнул головой Али Реза. — Он называет себя предводителем вольных всадников. — Еще его зовут Мирт. О нем идет дурная слава. Он жесток и коварен. — Чего он добивается от твоего отца? — Не знаю. Лицо молодого шейха помрачнело, и Федор Андреевич прекратил расспросы. Качаясь в седле, он раздумывал, какая тайна связана с Мансур Халимом и его сыном. только ли религиозные разногласия или нечто большее. Хотя кто поймет восточных людей? Для них зачастую крайне важно то, на что европеец даже не обратит внимания, сочтя сущим пустяком. Пока ясно одно, лишь только речь заходила о причинах бегства слепого шейха, и сам Мансур Халим и его сын немедленно замыкались, и даже клещами из них не вытянешь ни слова. Оглянувшись, Капитан увидел в десятке сожжений позади Епифанова, Рогожина и Казаков. Подскочивший охранник зло ощерил зубы, перетянул русского плетью по спине и выкрикнул что-то угрожающее, Оглядываться не дозволялось. Горячая волна гнева захлестнула Федора Андреевича. Как смеет разбойник-азиат поднимать руку на русского офицера? Кутергин неистово рванулся, пытаясь разорвать веревки, только бы освободиться, а там как бог даст. Спускать такое бусурманам никак нельзя. Краем глаза он заметил, что к нему подъезжает еще один караульный, распуская длинную плеть, похожую на бич, которым погоняли скот. — Уймись! — не поворачивая головы, прошипел Али Реза. — Они могут забить до смерти. И капитан вынужденно смирился. — Молодой шейх прав. Пытаясь разорвать путы, чего добьешься, кроме ударов в плечи? — Но придет час. Даже если ему суждено и погибнуть... Азиатские разбойники и работорговцы все равно на своей шкуре узнают, каковы русские штыки. Уже не опасаясь погони, вольные всадники двигались значительно медленнее. И еще до наступления сумерек разбили лагерь у очередного колодца. Запылали костры, едкий дым потянулся к темнеющему небу. Разбойники гнусавыми голосами затянули молитвы. Желтый человек вновь совершал намаз в одиночестве. Пленников сняли с лошадей и швырнули на песок. Каждому дали только по половине лепешки и немного воды. Но слепого шейха и его сына накормили как следует, насильно запихивая им в рот куски мелко нарубленного мяса. Федору Андреевичу хотелось подать хоть какой-то знак своим солдатам и казакам. Ободрить их, поддержать. Однако такой возможности не представилось. Лежа на спине, он долго смотрел на мерцавшие звезды, пока не заснул. Утром подняли до рассвета. Быстро собрались и пошли в пески. Старый шейх выглядел хмуро, а Лириза мрачно молчал. Капитан разглядывал местность, пытаясь определить, где они находятся и куда направляются. В Хиву разбойники явно не собирались, их путь лежал совсем в другую сторону, но куда? Что ждет пленников в конце этого пути?